«Семнадцать. Отдел пятнадцать к. «Однако...» — протянула Мезенцева, глядя на то, как скрываются за поворотом, ведущим к лестнице ведьмы и ее внучка. «Если честно, я подобного нахальства давно не встречала». «Пусть катится!» — махнул рукой тоже изрядно раздосадованный Нифунтов. «Так-то она права. Ее внучке предъявить пока нечего» но я думаю, что мы еще найдем возможность с ней побеседовать». «Точно», — вспомнила Мезенцева. «Она же сама сказала, что у нее здесь внук лечится. Надо будет попозже заглянуть, проведать болящего». «Тамара Петровна», — обратился Николай к переводящей взгляд с него на женьку ведьми. «я же правильно понимаю, что вы знакомы с этой парочкой. По крайней мере, из вашего общения я сделал именно такой вывод». «Более-менее», — передернула плечами главврач. «Вернее, будет сказать, что я знакома с Марией, а внучку ее увидела первый раз только сегодня. Хотя, как вы сами понимаете, она ей не внучка». «Понимаем», — кивнул Николай, потому и решил поинтересоваться. «Как так получилось, что ведьма встает грудью на защиту оборотня? По-моему, ваше племя к ним не очень тепло относится». «Маша всегда была не от мира сего», — вздохнула Тамара Петровна. «Ну, по крайней мере, если мерить обычными для ведьмы мерками» например категорически отказывалась от денег за свои услуги или помощь еду одежду детскую это брала а вот деньги нет на отрез да и отковина она всегда старалась держаться подальше даже так удивился нифонтов мне казалось что одиночки среди ведьм огромная редкость ну да ответила тамара петровна маша как раз такие исключения подтверждающие правила Мы первое время ее на все шабаши звали, старались вовлекать в нашу компанию. Все-таки Мария в нашей округе, чуть ли не самая старшая из всех нас по возрасту, а она придет, посидит в уголочке, а потом внезапно домой собирается. Мы ей подожди, куда сейчас только гулянка начнется? А она в ответ «Некогда мне тут с вами, новости я послушала, а до сплетен, издавна неохотчая, у меня внук голодный и казани доина «Я вообще-то считала, что у молоко всегда скисает», заметила Женька, засовывая руки в тесные карманы джинсов. «Глупости это все», — отмахнулась Тамара Петровна. русказни писателей писателя-недоучек. С чего ему скисать-то, если руки помыты? Тем более у Машки коза была, и она вроде даже ее молоко заговаривать научилась. От болезни там или порчи, а девочка эта... Если честно, я не очень в курсе всей истории. По-моему, она ее крохой нашла» чуть ли не на улице, и решила выходить. Родной-то внук у нее обычный, к оборотням отношения не имеет. «То есть мальчик не унаследовал никаких способностей?» уточнил Николай, внимательно слушавший Тамару Петровну. «Обычный человек, рядом с ведьмой и оборотнем. Оригинальное тогда получается у него детство. Ничего не скажешь». Но тут уж как судьба распорядится, пожала плечами женщина. «Родственников, как и родителей, не выбирают». Дочка и вместе с мужем погибла, когда мальчик был еще совсем маленьким. Я не знаю всех подробностей, но вроде как они поехали однажды в Москву за покупками и не вернулись. Они случайно оказались вместе бандитской разборки, и вот такой печальный итог. Впрочем, для 90-х вполне себе рядовое событие. Вот после той трагедии Мария окончательно и отдалилась от Ковина, как, впрочем, и от всех остальных своих знакомых. Центром мироздания для нее с тех пор стал внук, хотя внешне она никогда ему этого не показывала. «Да уж», — протянула с усмешкой Мезенцева, «с таким характером это абсолютно несложно. Наверняка до сих пор держит парня в ежовых рукавицах, шагу не позволяя ступить из-под крыши родного дома. Давайте, может быть, закроем эту тему?» Досадливо передернула плечами Тамара Петровна. «Я не очень люблю сплетничать, особенно обсуждать чьи-то несчастья». Уверена, что случившаяся только что действительно простая случайность или совпадение. Мария не имеет к происходящим событиям никакого отношения. Если честно, она последняя, про кого я могла бы подумать, что-то плохое или связанное с запретными ритуалами. «Ну, может быть, давайте тогда ее и расспросим поподробнее», — милым голосом предложила ведьми Женька. Она же наверняка сейчас с внуком, тем самым обычным человеком, который находится где-то в больнице и крайне нуждается в медицинской помощи. Давайте тоже проведаем молодого человека, а там все вместе и поговорим». Ведьма посмотрела долгим испытывающим взглядом, но спорить не стала. Коротко кивнув, Тамара Петровна направилась к стойке медицинского поста звонить по внутреннему телефону, а Женька подошла поближе к Николаю и прошептала. «Мне кажется...» что эта Тамара нам пыль в глаза пускает. Она наверняка знала, что девка находится в палате Иванова, поэтому и тянуло время. Ты заметил, что мы шли по лестнице, а не поехали на лифте? — Жень, не выдумывай, всего два этажа, — с удивлением посмотрел на коллегу Нифунтов. Так же реально быстрее, чем стоять и ждать, пока лифца изволит доползти и распахнуть свои широкие двери. Тем более, это не я, а ты предложила размять ноги. «Я ее проверяла», — еще более горячо зашептала Мезенцева. «Какая нормальная женщина на таких каблуках по лестнице горячиться будет? Это же неразумно!» Ответить Николай не успел, потому что в этот момент ведьма уже закончила телефонный разговор и уже направлялась в их сторону. «Я уточнила», — еще за несколько шагов до оперативников начала говорить Тамара Петровна. «Даниил Артемович Емельянов, 30 лет, предварительный диагноз, синкопальное состояние». «Был доставлен к нам в больницу сегодня ночью сотрудниками полиции. Состояние удовлетворительное. Первичное обследование не показало каких-либо серьезных травм или скрытых патологий». «Какое состояние?» – переспросила Мезенцева. «Можно для неграмотных более понятно объяснить?» «Состояние, когда человек может внезапно лишиться чувств», – терпеливо объяснила ведьма. «Это неожиданная потеря сознания без видимых причин и факторов. Как правило, случается из-за перепада давления». «А при чем здесь травматология?» – удивился Нифонтов. «Или он что-то сломал при падении?» «Я не знаю», – посмурнела Тамара Петровна. Было видно, что она не знает, что ответить на вопрос оперативника, и от этого ей сделалось неприятно. «Таких подробностей я не уточняла. Может быть, он порезался при падении? Или как-то иначе себе что-то повредил?» «Очень интересно», – многозначительно протянула Мезенцева, но развить тему ведьма ей не дала. «Может быть, мы все-таки зайдем в палату?» — язвительно спросила Тамара Петровна у оперативников. «Вы же, кажется, Иванова хотели увидеть. Емельянов в палате и никуда от вас не убежит». «Да-да, конечно», — ощутимо толкнул локтем в бок коллегу Нифонтов. «Давайте посмотрим». Ругаться с ведьмой было как минимум непродуктивно, и Николай прекрасно понимал это. Это Мезенцева обожает всегда и во всем оставлять за собой последнее слово, вот только никто не говорит, что это разумно. Судя по всему, они застряли в этой больнице надолго. Так какой смысл ругаться с ее начальницей? Им нужна здесь союзница, а не чувство собственной значимости или самодовольства. Но объяснять это все сейчас Мезенцевой было абсолютно бессмысленно. Поэтому Нифунтов только вздохнул и пожелал сам себе еще немного терпения – Женька такая, какая она есть, так что мечтать ее переделать бесполезно. Проверено. Годами совместной службы. Так что поведение Мезенцевой можно обсудить позже, а сейчас следует заняться делом и посмотреть на господина Иванова. Что с ним случилось такое, что главный врач больницы и по совместительству опытная ведьма только разводит руками в недоумении. Впрочем, смотреть оперативникам оказалось особенно не на что. «Самый обыкновенный, среднестатистический мужчина, около 50 лет от роду. Рост среднее, лицо обыкновенное, даже выдающегося пивного пузика и то нет». «Состояние комы», — ровным голосом, будто лектор в аудитории, комментировала оперативникам состояние бизнесмена Тамара Петровна. «Причины наступления неизвестны. Первичная диагностика не выявила никаких предпосылок. Состояние стабильное, пульс, дыхание, давление. Все в пределах нормы». Ведьма помолчала, а затем добавила уже более эмоционально. «Ощущение, что он просто спит. Даже реакция на безусловные рефлексы присутствует. При всем этом показатели пациента свидетельствуют, что он находится в состоянии глубокого сна. Как интересно!» Мезенцева с любопытством разглядывала медицинские приборы и тянущиеся от них к Иванову медицинские трубки. Со стороны казалось, что еще чуть-чуть, и Женька начнет заглядывать под больничную простынь, которой укрыт бизнесмен. «А если его просто ущипнуть?» «Пробовали!» Теперь в голосе Тамары Петровны сквозила неприкрытая снисходительность. «И щипать, и колоть иголкой. Я повторяю, реакция на безусловные рефлексы в норме, но в сознание пациент не возвращается». «Ну, разные ведь бывают варианты», — подал голос Нифонтов. «Почему вы уверены, что здесь не медицинская, а, скажем так, какая-то еще проблема?» «Молодой человек...» С ноткой раздражения ответила ему Тамара Петровна. «Вы забываете, что я не только ведьма, но дипломированный врач. Я не только сама осматривала этого человека, но и консультировалась с весьма видными специалистами. Видимых причин нахождения этого человека в коме нет. Тогда тем более стоит поинтересоваться, что делали в этом отделении ваши знакомые ведьма и ее внучка», — подала голос Мезенцева. «Пока что у меня нет ни одного ответа, сплошные вопросы. Так и хочется спросить, кошки на территории больницы не пропадали?» «Спросите!» — с вызовом ответила ей Тамара Петровна. Ведьму явно задел тон Мезенцевой, но сама Женька и не думала тушеваться. «Я вам отвечу, что не имею ни малейшего понятия. У меня, знаете ли, много других дел, чем следить за поголовьем семейства кошачьих». «Может быть, Мария Васильевна знает?» — буквально пропела Женька. Складывалось ощущение, что она получает искреннее удовольствие, доводя ведьму до белого коленя. «Ну, может быть, стоит задать все эти вопросы самой Марии Васильевне?» В голосе Тамары Петровны отчетливо читалось раздражение. «У меня почему-то складывается впечатление, что я нахожусь на допросе. Извините, молодые люди, но меня так даже сотрудники КГБ не допрашивали, а уж там Добрячков сроду не водилось». «Мы ее тоже спросим», — бровью не повел в ответ Нифонтов но для полноты понимания ситуации хотелось бы, так сказать, получить весь спектр мнений. Так вот, Тамара Петровна, мне интересно именно общее мнение. Если у Марии Васильевны есть родной внук, то получил ли он какие-нибудь наследственные способности? Ведьма досадливо передернула плечами, а затем после небольшой паузы демонстративно развела руки в стороны. «Я не знаю», — твердо произнесла она, переводя взгляд с Николая на его спутницу. «Мы общаемся с Машей не очень часто, но достаточно регулярно. Я никогда не слышал от нее упоминания о том, что у внука проявились хоть какие-нибудь возможности живущего под луной. Все равно не верю я в такие совпадения», со свойственной ей категоричностью заявила Мезенцева. «В больнице два необъяснимых для традиционной медицины больных, и тут же здесь оказывается все это странное семейство. Человек, ведьма и оборотень». Мне одной кажется, что это не совсем стандартное сочетание. — Тамара Петровна, — в голосе Николая звякнул металл, как будто он уже принял для себя четкое решение. — Вы не покажете нам, где отделение травматологии? — Извольте, — ведьма ответила оперативникам зарядом буквально арктического холода, однако не стала больше ничего говорить, а, развернувшись на каблуках, направилась к выходу из палаты. Стук туфель от решительных шагов заместительницы главного врача громким мехом разносился по коридорам, заглушая все остальные звуки больницы. Впрочем, едва завидев фигуру Тамары Петровны, медсестры и врачи немедленно замолкали, и даже пациенты непроизвольно начинали говорить тише. Два перехода, несколько лестниц, и глазам оперативников открылись двойные стеклянные двери, над которыми голубыми буквами светилось название «Травматологическое отделение». Не снижая скорости шага, Тамара Петровна проследовала внутрь и остановилась только возле стойки медицинского поста. «В какой палате, Емельянов?» Ледяным тоном осведомилась ведьма у молоденькой медсестрички, вскочившей со стула при виде руководительницы. Н Ни в какой?» Чуть запинаясь, ответила девушка, пожирая начальницу глазами. «В смысле?» Уже собравшаяся двигаться дальше, Тамара Петровна повернулась к медсестре всем телом. «Я звонила в отделение буквально десять минут назад». «С кем я разговаривала?» С «Со мной», — испуганно затараторила медсестра. «Я рассказала вам о его диагнозе и состоянии, но буквально через пару минут в отделение вернулась его бабушка и сказала, что пациент выписывается. Мы пытались объяснить, что так не положено, но они даже не подписали отказ от ответственности и ушли». «Куда ушли?» Понимая, что ситуация немного вышла из-под контроля, вступил в беседу Нифантов. «Домой, наверное», — — пожала плечами медсестра. — Куда же еще? Я не видела, как Емельянов выходил из отделения, но в палате его не оказалось. — Ты в своем уме? — взорвалась Тамара Петровна. — Что значит они ушли? Это больница или проходной двор? Кто разрешил? Где дежурный врач? Что вообще происходит сегодня? С каждым следующим словом крик ведьмы становился все громче, как сорвавшаяся горная лавина, которая с каждым метром вниз только увеличивает скорость и силу. Дальнейшее разбирательство в отделении слушать было бессмысленно. Нифонтов хотел было сказать, что они с Евгением зайдут к Тамаре Петровне в кабинет попозже, но затем решил не лезть под горячую руку. Ведьма пребывала в бешенстве и сейчас явно планировала выпустить пар на своих подчиненных. Схватив за руку Мезенцеву, которой происходящее зрелище явно доставляло удовольствие, Николай потащил коллегу в сторону выхода. Желающая досмотреть бесплатное представление до конца Женька немного посопротивлялась, но затем вырвалась из захвата коллеги, выразительно вздохнула и пошла с ним рядом. «А я тебе сразу сказала, что не все ладно с этой Тамарой Петровной», — безапелляционно заявила она Николаю, стоило им только оказаться на улице. «Сначала эта девочка-убротень, затем парень, не в своем отделении в качестве вишенки на торте, давняя знакомая, самой Тамары Петровны. Я тебе точно говорю, она в теме, надо просто прижать ее посильнее». «Угу, так она тебя и испугалась», — хмыкнул Нифонтов, застегивая молнию куртки и доставая из кармана сигареты. «Для начала надо ровнину позвонить и доложить о происходящем. А вообще я хочу, чтобы он сюда Викторию прислал». «Я не уверен, что главный врач ведет какую-то свою игру, но вот ее оценки, состояния Иванова, я и впрямь не сильно доверяю. Что это за кома такая, для которой причин нет? Наверняка на этого мужика какое-то заклятие наложено. Лучше Вики в этих вещах все равно никто не разбирается». «Ой, чуть что сразу Вика!» — немедленно нахмурилась Женька. После обнаружения колдуньи в квартире ведьмака, с которым у Мезенцевой завязались достаточно тесные отношения, девушка коллегу откровенно недолюбливала, считая, впрочем, главным виновником всех бед именно Смолина. Но Нифонтова в данный момент подробности чужой частной жизни абсолютно не интересовали. Задачка требовала решения, а их с Женькой сил явно оказывалось недостаточно. Главное, чтобы Ровнин согласился, и Вика не была в какой-нибудь командировке». Олег Георгиевич, к радости Николая, отреагировал на его просьбу сугубо положительно. Выслушав доклад подчиненного, он категорически отверг все подозрения в адрес Тамары Петровны, считая происходящие события банальным совпадением, но согласился, что заключение Виктории необходимо. «Но вы, Николай, все-таки не рассчитывайте на это заключение слишком сильно», напутствовал Ровнен подчиненного. «Человеческий мозг для врачей до сих пор тайна за семью печатями. Может быть, поэтому Иванову еще и диссертацию кто-нибудь напишет. Мне кажется, что в этом деле все-таки чего-то пока не хватает. Должно быть какое-то событие, запустившее всю цепочку происшествий в городе. Кома, конечно, выглядит достаточно подозрительно, но я уверен, что в городе произошло что-то еще». Окошки... Заикнулся было Николай, но ровнен мягким тоном перебил его. «К сожалению, исчезновение домашних животных не более чем следствие. Они не могли исчезать сами по себе. Значит, есть кто-то, кто совершал все эти похищения. Соответственно, этот «кто-то» что-то задумал и условный сегодняшний день наиболее подходящим для осуществления задумки. «Ищите его, и вы придете к истине». Ровнин завершил телефонный разговор, пообещав, что немедленно вызовет такси для Виктории. Николаю с Женькой же было рекомендовано пообедать, пока для этого есть хотя бы полчаса свободного времени. Впрочем, прогноз начальника отдела оказался чересчур оптимистичным, и ждать коллегу, Нифонтову с Мезенцевой, пришлось гораздо дольше обозначенного срока. То ли машина такси заплутала в переулках с рейтенки, на подъезде к особняку отдела, То ли в Москве после обеда многим уже просто лень становится обедать, и поэтому трафик существенно увеличивается. Впрочем, Женька не высказала по этому поводу ровным счетом никаких переживаний. Ожидавший их на улице Дорохов подсказал оперативникам вполне приличное кафе неподалеку, а затем убыл по каким-то чрезвычайно срочным делам. «По-моему, он обиделся», — заключила девушка, глядя в прямую спину чекиста. «Наверняка надеялся, что мы ему сейчас все расскажем, а мы в ответ о еде интересуемся». «Война войной, а обед по распорядку», — меланхолично прокомментировал предположение коллеги Николай. Мыслями Нифунтов все еще продолжал диалог с шефом, не понимая, с какой именно стороны можно подступиться к решению королевской шарады. Банальный, собственно, случай потянул за собой целую цепочку непоняток. И сейчас Николай чувствовал, как его мозг потихоньку начинает закипать от сбытка, появившихся вопросов. Требовалось на что-то отвлечься, и огромная порция домашних пельменей для этого прекрасно подходила. Женька же решила не ограничиваться банальной едой, поэтому делала заказ долго и тщательно, въедливо выспрашивая у официанта состав мяса, входящего в хачапури, и ингредиенты какого-то теплого салата. «Куда в тебя только влезает...» В очередной раз поразился он, когда стол уставили с самыми разнообразными тарелками. Пельмени Николая со стаканом компота рядом с обедом Евгении смотрелись крайне сиротливо. И случайный наблюдатель мог бы даже подумать, что оперативники ожидают на обед кого-то еще. Например, роту голодных десантников после трехдневного марш-броска или делегацию голодающих из далекой Африки. «Ешь свои пельмени молча и не завидуй». Посоветовал Николаю Женька, отламывая от хачапури по отжарский солидный кусок лепешки. «У меня идеальная фигура, так что иногда можно себя немножко и побаловать». Крыть Нифонтову было нечем, да и откровенно лениво. Тем более, что у Мезенцевой, несмотря на ее завидный аппетиты, и впрямь была отличная фигура. Пал Палыч даже иногда подозревал ее в связях с ведьмами или с иными сущностями, теми, которые пострашнее. «Почему?» но потому что не мог обычный человек есть в таких количествах ни капельки при этом, ни толстея. А Мезенцева могла, чем беззастенчиво и пользовалась, не забывая вставлять при этом реплики про тяжелую работу и постоянно растущий организм. Так они и сидели. Николай переваривал пельмени, цедя компот, словно стакан благородного виски, а Женька усердно листала меню, прикидывая, влезет в нее десерт или вряд ли. Каждый думал о чем-то о своем» не выказывая большого желания общаться. Звонок смартфона раздался немного неожиданно, голосом Вики сообщив оперативникам, что такси уже на подъезде, к точке назначения. Расплатившись по счету, парочка заспешила обратно ко входу в больницу и сильно удивилась, увидев, что из машины появляется не только отдельская колдунья, но и тетя Паша, числящаяся в их подразделении уборщицей. Впрочем, этого обстоятельства Мезенцева вообще никогда не понимала. Тетя Паша была старейшей сотрудницей отдела, начав свою службу задолго до всех нынешних обитателей особняка на Сретенке. Если верить рассказам, то она застала еще самого Бокие, но это для Женьки уже было абсолютно за гранью понимания. Простые арифметические расчеты давали в сумме цифру далеко за 90, Но тетя Паша никогда не выглядела старше 60, а в некоторых аспектах с легкостью могла дать фору молодым. Прибавив сюда бесконечный жизненный опыт и внушительный послужной список, девушка окончательно терялась в понимании реалий происходящего. Как такой человек может числиться простой уборщицей? Еще более непонятным был тот факт, что саму тетю Пашу, судя по всему, все более чем устраивала. «Ну, что вы тут?» В свойственной ей манере вместо приветствия спросила тетя Паша у Николая с Женькой. «Опять? Дел натворили?» Доказывать, что они никаких дел не делали, и уж тем более ничего не воротили, в данном случае было абсолютно бессмысленно, поэтому Николай просто вздохнул и пожаловался. «Случай уж какой-то больно заковыристый. Без вашей консультации не разберемся». «Вот!» — удовлетворенно протянула уборщица. Я Легу так сразу и сказала, а то он поначалу меня отпускать не хотел. Дескать, в отделе почти никого не остается. Но давайте, рассказывайте, что тут у вас. Только не здесь, внутрь пойдемте. У меня колени ныть начали, а это значит, что скоро опять дождь начнется. Много времени рассказ Николая не занял. Как раз хватило времени, чтобы зайти в больничный корпус и отыскать Тамару Петровну в ее кабинете. Ведьма новому знакомству обрадовалась не сильно. Наверняка ей очень сильно не нравилось такое пристальное внимание отдела к больницы, но спустив пар в ругани на подчиненных, главный врач вновь одела маску «Железной леди». Она с интересом оглядела Викторию и почему-то с опаской тетю Пашу, а потом беспрепятственно согласилась вновь проводить сотрудников отдела в палату Иванова. «Даже не знаю, что сказать». На лице Вики отразилась сложная гамма чувств, главным из которых, несомненно, было недоумение – «Если честно, я с подобным еще никогда не сталкивалась. С одной стороны, постороннее воздействие на этого человека было. Я в этом уверена на двести процентов, а с другой...» Виктория замолчала и медленно обошла кровать с неподвижно лежащим Ивановым, внимательно разглядывая его лицо. Несколько секунд она о чем-то напряженно размышляла, не отводя взгляда от переносицы бизнесмена, а затем решительно тряхнула головой. «Нет». «Я не знаю, что это такое», — твердо заявила девушка. «Это точно не проклятие, не порча и не колдовство, ну или, по крайней мере, в привычном нам всем понимании этого слова». И она еще раз махнула рукой, как бы подтверждая для всех только что сказанное и готовая аргументированно отстаивать свое заключение. Впрочем, похоже, что спорить с Викторией никто и не собирался. Для Женьки с Николаем она и так являлась в подобных вопросах непререкаемым авторитетом, А Тамара Петровна просто-напросто облегченно вздохнула. Несомненно, ее слова сотрудницы отдела 15К более чем устраивали. «Нет порчи или заклятий, значит, ее ковен здесь ни при чем. Следовательные претензии никто предъявлять не будет». «Ну что-то ведь с ним случилось?» То ли вопросительно, то ли утвердительно хмыкнула тетя Паша. «Вика, солнышко, дай-ка теперь я взгляну на несчастного. Как говорится, ум хорошо, а два лучше». «Да я не против», — отодвинулась девушка в сторону, тем не менее внимательно наблюдая за действиями уборщицы. Несмотря на отсутствие у тети Паши официального статуса сотрудницы МВД и какой-либо узкой специализации, бесконечный опыт женщины иногда помогал найти разгадку там, где ее вроде бы никогда и не было. Так что спорить или возмущаться было как минимум глупо. Одно дело делаем, в конце концов. «Я же так понимаю, что в больнице его уже переодели». Не оборачиваясь, спросила тетя Паша, внимательно разглядывая Иванова. Она стояла примерно в полушаге от кровати, держа прямо перед собой вытянутые руки, как будто собиралась медитировать. «Естественно», — согласно кивнула Тамара Петровна, «и даже обмыли. Он поступил к нам в этом месте». Рассказа ведьма запнулась, как видно, подбирая наиболее удачные слова, затем продолжила. «Поступил к нам в не совсем чистом виде». «Следы рвоты или недержание мочи?» Абсолютно не стесняясь формулировок, уточнила тетя Паша, продолжая водить руками над Ивановым, как будто бы боясь прикоснуться к его телу. «Следы рвоты?» Теперь в голосе врача слышалось удивление. Она явно не понимала, откуда пожилой сотруднице отдела 15К могут быть известны такие подробности. Виктория тихонько подошла ближе, чтобы лучше наблюдать за всеми манипуляциями тети Паши, А Женька с Николаем изо всех сил вытягивали шеи, просто стараясь понять, что же там делает их коллега. Тетя Паша хмыкнула, а затем, не обращая внимания на приглушенные восклицания Тамары Петровны, бесцеремонно повернула голову Иванова на бок. «Ну и кто тогда недавно заходил в палату?» Прокурорским тоном осведомилась уборщица, а затем зло зыркнула в сторону главного врача. «Или у вас в этом отделении тоже проходной двор?» где бесконтрольно может шастать любой желающий, у нас нережимный объект, — огрызнулась Тамара Петровна. — Обычная городская больница, в которой, собственно, и воровать особо нечего. Так что не надо путать. Наши двери должны быть открыты для всех, кому нужна помощь, а не наоборот. В конце концов, преступники — это по вашему ведомству, а для нас все, кто попадает в эти стены, считаются пациентами. — Ну и что? — пожала плечами тетя Паша. «Никто не против того, что больным может понадобиться лечение, но я-то про другое говорю. Вот, лежит себе человек, абсолютно беспомощный и неподвижный, приходи и делай, что хочешь, и никто даже не дернется, так что ли?» В доказательство своих слов тетя Паша еще сильнее повернула голову бизнесмена Иванова и показала всем его волосы. «Так-то, может быть, и не очень заметно, но кто-то совсем недавно отрезал у него прядь», продолжала свои объяснения уборщица. «Думаю, Тамара Петровна, вы в курсе, сколько всяких непотребств можно сотворить, обладая волосами человека? Он же даже очнуться не успеет. Так и уйдет за кромку, не понимая, где и когда успел подставиться». Ведьма молча подошла к кровати, посмотрела на то место в прическе, на которое указывал узловатый палец тети Паши, а затем также молча сделала пару шагов назад. Камеру у вас здесь наверняка нет». Негромким и каким-то скучающим тоном... Продолжила свой монолог уборщицы. «Если только на входе...» но в общем потоке посетителей вычислить злоумышленника, и впрямь не получится». «Вот я и спрашиваю, как узнать, кто и с какой целью отрезал у этого несчастного прядь волос?» «Так это внучка же», — осенила Женьку. «Ну, та, которая оборотень. Для бабки наверняка постаралась». «Какая внучка?» — мгновенно напряглась тетя Паша. «Рассказывайте». «Я не уверена». Лицо Тамары Петровны выражало напряженную работу мысли. «Мы не можем огульно обвинять в чем-то Марию, даже если ее внучка сегодня утром случайно оказалась в этом отделении». «Так, давайте по порядку», — хлопнула в ладоши тетя Паша. «Николай, о какой ведьме идет речь и при чем здесь оборотни?» Рассказ Николая об утреннем происшествии оказался довольно лаконичным. Но, судя по всему, тетя Паша с лихвой хватило услышанного для того, чтобы сделать какие-то свои выводы. Уборщица слушала нифунтова предельно внимательно, только лишь один раз хмыкнув, когда услышала о скором бегстве из больницы Даниила. «То есть? Получается, что вы пришли в палату этого молодого человека буквально через пятнадцать минут, а там уже никого не было?» — протянула тетя Паша. «Интересные дела». Затем она вновь склонилась над Ивановым, чуть ли не обнюхивая его лицо, пощупала за чем то пульс и потрепала бизнесмена по плечу. Цыкнув на Женьку, которая порывалась прокомментировать слова нифонтова уборщица на несколько секунд задумалась, а затем укоризненно посмотрела на Тамару Петровну. — Ну что же вы, голубушка? — произнесла она таким елейным голоском, что Виктория с Николаем непроизвольно вздрогнули и переглянулись — Ушим-то было прекрасно известно, как разговаривает тетя Паша в обычной жизни и при каких обстоятельствах включает подобную вкратчивость. «Я, честно говоря, даже не знаю сейчас, что и думать. Судя по всему, в вашем Ковине огромные проблемы. Наш Ковин не имеет к происходящему никакого отношения», заметно побледнев, тем не менее твердо заявила Тамара Петровна. «И ваша коллега уже сделала заключение, что на этом человеке нет следов порчи или проклятия. Причем здесь тогда Мария? Вы хотите поставить ей в вину то, что она воспитывает оборотня?» «Да бог с ней, с этой девочкой!» — махнула рукой тетя Паша. «Меня сейчас гораздо больше интересует ее внук. Вот с ним бы я с удовольствием пообщалась поподробней». «Зачем?» — не понял Николай. «У него же нет никаких потусторонних способностей!» «Это Тамара Петровна вам сказала, да?» Улыбнулась тетя Паша. «Боюсь, что она тоже скоро узнает для себя много нового. Этот человек в коме, и я даю голову на отсечение, что безходящего по снам здесь не обошлось. Причем наш юноша-самородок, которого никто ничему не учил, а он провалился туда...» где ему бывать не следует, и наворотил, как слон в посудной лавке.